Глава тринадцатая. Интересно, даже очень. Выходит, помимо Энзура, хозяйкам не вернулись Хаталь и Дазаш. Не амат Теомат провела когтем по скуле, затем по подбородку. В сафировых глазах забегали зорные искорки. Бахерас всегда был интересным демоном, а теперь стал еще и занятным противником. К сожалению, всего лишь занятным. Чтобы хоть как-то тягаться с Теомат и ее сестрами, демону Черных Песков придется прожить не одну тысячу лет. И даже после этого его сил будет недостаточно, дабы справиться с семью владычицами Хаоса. Только поэтому Теомат не расферепела, узафа об участи Энзура, своего любимчика. Ведь что сможет противопоставить Гидре Хаоса Вахираз? Ну и что, что один из сильнейших шеду? Этот демон никогда не претендовал на большее. Знает свое место. Единственное, что его всегда беспокоило, это месть Аргалу. А теперь, когда враг Вахираза перешел на службу хаоса и, более того, принесен в жертву. Чтобы Тиамат смогла прорваться в Дархасан, предатель должен успокоиться. У него больше нет цели, ради которой стоит жить. Хаос такую цель может предоставить. Тиамат улыбнулась, представив, как Вахирас становится под их знамена. Туда, где и должно быть одному из шедов. Шэдоу, благодаря которому и произошел прорыв Дархасан. Хотя, если демон Черных Песков решит остаться предателем, да и ладно, невелика потеря. Но всему свое время. Сейчас важно другое. «Все готово, сестра!» — устало прозвучал слева голос Нунарти. «Можем начинать!» «Хорошо!» — тема откинула. «Приступаем!» И мир вновь вздрогнул. В центре черного вихря медленно распахивались врата бездны, приглашая в Дархасан остальные пять голов гидры хаоса. Господин, а зачем тебе просить Энки о портале? Спросила Дазашка. «Ты ведь можешь сам его открыть?» «Могу? Ты о чем, Азо?» «Да если бы я мог это сделать в этих проклятых и забытых богами землях, я бы не пер с отрядом через мрак столько времени, а сразу бы заявился в гости к Нунарти». «Ну да, раньше ты не мог. Госпожа Нунарти постаралась на славу, чтобы затруднить продвижение врагов ко межмировому разлому. Но ведь теперь у тебя есть я». Пусть я и не одобряю твое желание, самоубийца. Самоубийца? за я не собираюсь умирать. У меня еще остались незавершенные дела. Шаин, не выдержала Дазаш, назвав меня по имени. Пусть ты мой господин, но ты все-таки идиот. Зачем тебе идти к Нунарти? Это ведь и есть самоубийство. От злости я панул, подвернувшийся под собой камешек. — Слушай, давай я сам решу, как в ней жить и как в ней умирать. — Я не собираюсь оставлять отряд. Они мне доверились и пошли за мной. Не в моих принципах бросать друзей. Так что либо помоги, либо заткнись и не мешай. — Принципиальный, — да Заша вздохнула. — Значит, вот что имел в виду господин Вахирадзу. — А я что говорил? прозвучал ехидный смешок моего вальтер эго «Пх, вы нашли друг друга, два сапога пара. Больше всего обидно то, что Змейка, Най и Хиса даже слова в мою защиту не произнесли». «А приказать не хочешь, Шаин?» Викара хихикнула. «Ведь ты мой господин». «Ага. Пусть и не одобряешь моего желания самоубийца, но выполнишь любой приказ, ведь так?» Тогда договаривай. Портальная сеть хаоса для меня открыта, господин. Просто попробуй. Главное знать, где именно должен открыться выход портала. Это не проблема. Кольцо подскажет. Направив ладонь в сторону, где сейчас находились мои друзья, я закрыл глаза и сосредоточился на магических нитях, связывающих меня с отрядом гладиаторов. Хлопок! Я открыл глаза. Передо мной во мраке клубилось черное облако. Магическим зрением я видел этот сгусток антиэфира даже в кромешной тьме, портал хаоса. Что ж, теперь понятно, каким образом враги перемещались на огромные расстояния и так легко нас находили. — Ладно, вперед! — — Приготовиться! — зашипел Гехир, завидев, как в неровном свете огня от клинка Алая и в двух шагах левее заклубилось черное облако. Гладиаторы тут же расстреточились, взяв подозрительное явление в полукольцо. — Стоять на месте! — скомандовал Гехир, видя, как Алая с Арилой уже собирались убрать клинхи когда из сгустка темноты на свет вышел Шаин. Да Ру -Ру расслабилась, опустила ладонь, с которой уже готовился сорваться взрывной шар. Только и над сухеша остались на чеку. — ты чего? — недоуменно спросила Аллая, но к приказу Проныры прислушалась. — Это, может быть, и не Шаин. — Все верно, — кинул друг, или тот, кто им умело притворялся. — Да это место всякое может быть, так что сохранять бдительность... «Правильно и полезно для жизни. Только я действительно Шаин. Можете успокоиться». «Чем докажешь?» — инат вздернула подбородок. «Спросите меня о том, что мог знать только я и вы». «Не вариант», — кончнула головой Арила. «Демон мог поглотить воспоминания Шаина». Резонно Шаин улыбнулся и вытянул в сторону левую руку. А вот мои способности ни один демон-притворщик не сможет повторить. Садара, рядом с командиром из облака тьмы, возникла всем знакомая демоница со змеиным кнутом. Еще доказательства нужны, или мне и Фахису, Снейрин, призвать... «А меня призвать не хочешь?» — усвихнулась Дазаш. «Сиди и не рыпайся. Когда надо будет, призову». «Проблемы?» — Бекара хихикнула. «Блин, вот даже не знаю, чего от тебя больше — пользы или головной боли. Мои друзья видели тебя, несмотря на то, что твоя голова теперь нормальная. Ну, с человеческой точки зрения. руру ру все равно знает убийцу Янер. Рыжая... Этого не простит, да и не поймет, почему-то я врага привязал, а не прикончил. Все это время Гехир с подозрением смотрел на меня. Пусть на вражеской территории нужно держать ухо востро и глядеть в оба. Так что я даже рад, что друзья проявляют подозрительность. — Нет, не нужны доказательства, — Проныра покачал головой. — Вижу, что ты опять с кем-то разговариваешь, а такое я встречал только у Шаина. — И все-то он знает. — Просто ты никогда раньше из сгустков тьмы не появлялся и повела причем. — Раньше не умел, я улыбнулся. — Лучше скажи, — влезла Алая, — почему ты не прошел портал за нами? — На меня напали, ждали, когда останусь один. — Кто напал? — напряглась Ру-ру. — Гемны, конечно, — орела Махнула рукой. — Кто тут еще может напасть? «Кто напал?» — повторила рыжая, уставившись на меня. «Та самая стерва с козлиным черепом вместо головы. Я посмотрел в глаза Руру в ответ. «Ну, спасибо, господин!» — огрызнулась Дазаш. «Хочешь сказать, что ты не была стервой? Не хочешь? ну Вот и помалкивай». «И что с ней случилось?» — Вопрос, конечно, риторический, ибо вот он я, целый невредимый. А значит, демониться не выжила, но пигалица нужно услышать ответ. Померла. — На этот раз окончательно. ру, -ру вздохнула и улыбнулась. — Господин Брунишка! — протянула дозаж. — Так, ты, кажется, действительно хочешь остаться без ласки на несколько месяцев. — Молчу, господин, молчу. За таратурой ловикара. Больше не буду честно Вот и замечательно. Хватит с меня одного вахираза. Я вздохнул и зашагал к друзьям. Додвигаемся. До конца нашего путешествия осталось немного. — А порталом не воспользуемся? — спросил Айнад. — Каким еще порталом? — удивился я. — Ну, ты же вышел к нам из черного облака. Это разве не портал? — Не совсем. Скорее, сеть магических туннелей, пронизывающих изданку мира. Я смогу ей воспользоваться, а вы — нет. — Почему? — Борг глухишь. — Я же демон. Пожав плечами, я зашагал дальше. Эфирный маяк, созданный искрой, по-прежнему указывал направление. — Идем. Нам уже никакие порталы и не нужны. Если верить Энке, до конца осталось совсем немного. — Ну, всего три часа пути. Неужели скоро все закончится? Даже не верится. Не верится, что умрешь? Вахерас расхохотался. Ведешь себя так, будто тебе наплевать. Почти. Я же говорил, что сверился с грядущей смертью. Я знаю, мы умрем, так или иначе. Да я ргал, демон вздохнул. «Мне больше некому мстить, да и незачем жить». «А как же Торгин? Разве ты ее не любишь?» «Люблю!» — Вахирас вздохнул. «Но ей нужен Хавизар, ее любимый Хави, а не демон черных песков». Времени осталось немного. Прозвучали мысли Долима в голове торгин «Демоны совсем притихли, даже в городе уже не резвятся, чую неладное». «Да уж, павлин нервничает, раз уж говорит очевидное». «Как дела у Хави Гин?» — вклинилось и Нилан. Белогадюка, как всегда, в задорном настроении, понравился ей кромсать демонов, жаждет новой волны тварей. Из всей пятерки ядаров она больше всех страдала от безделья, вынужденной, как и все ядары, находясь в башне. торги не хотелось обсуждать Хавизара. Последняя беседа с ним принесла лишь отчаяние, злость и раздражение. хавис сдался, и об этом нужно рассказать, или все же солгать, зачем подрывать дух товарищей. Хватит с них всех предательства Аргала, до исчезновения Нурнан. Все у него хорошо, он продвигается к цели. Хозяйка юго-восточной башни пыталась еще несколько раз достучаться до разума Хавизара, но он закрылся от нее ментальным блоком. «Что-то не чувствую твоей уверенности», — сказал Далим. «Хави просто не успевает», — Таргин вздохнула Боюсь, он ничего не сможет сделать, и Мордук приведет приговор в исполнение. Теомат уже тут, так что иначе и быть не может. Мордук не станет ждать до конца, так что ты провагин. Хави не успеет. Подвел итог Далим. Жаль, что атака Мирвархов оказалась бессмысленной затеей. Прорыть туннели к сроку ящеры не смогут. И ладно... И Нилан усмехнулась. «Значит, начнем все сначала!» «Да!» Хозяйка юго-восточной башни кивнула самой себе. торген взглянула на клоняющийся к горизонту солнце. подускневший к вечеру крылатый диск окрасил пустошь в рыжие тона. Вот и подходит к концу пятый день. Но что толку? Мордук действительно не станет ждать после того, как демоны разрушили... Храмы Боли в башнях Аргала и Нурнан, барьер, защищающий Дархасан от демонов, истончился. Теперь прорыв остальных голов Гидры Хаоса вопрос времени. — Хави! — прошептала в пустоту Таргин. Питер подхватил и унес теплом произнесенное имя. Неужели она снова его потеряет? Ведь любимый был так близко, и вот он снова далеко — Слишком далеко. Пять владычиц одна за другой вышли из межпространственных врат, открывшихся внутри черного смерча. Будто призраки, они пронеслись над провалом в океан хаоса и встали перед старшей сестрой. Все коротко поклонились — Рада приветствовать тебя, сестра! — улыбнувшись, произнесла Галеран, владычица опустошающих пожаров. Ее черную кожу покрывала сеть пульсирующих алых прожилок, волосы, пара битых, загнутых назад рогов, длинный шипастый хвост, ноги от копыт до колен, а также руки от когтистых пальцев до локтей горели огнем. Сестры! По очереди выказали дань уважения старшей. После галеран шла рукуш, владычица страха. Демоница, чью правую руку заменяла свисавшая почти до ступней сколопендра, церповедные ядовитые челюсти, которые то и дело скрежетали по земле. Дархус, владычица черных скал. С рогов на голове до кончиков, как на ногах, покрытая каменной чешуей векара. Невзирая на тяжесть подобной брони, Дархус двигался легко, не уступая сестрам в грации. Сиаран — владычица вечного холода. Серебристой кожей демоница, обладательница пары кристаллических крыльев, для полетов те не годились, но, взмахивая ими Сиаран вызвала морозной бурей, мгновение ока замораживающей врагов. Азинар — владычица кровавых туманов — Единственная среди сестер никоим образом внешне не выделялась. Походила на человека, как и подобает любому высшему вампиру. Даже рогов отличительной черты большинства демонов и тех не имела. Если не считать алых глаз, в глубине которой будто поселился ненасытный голод, то ни один смертный не признал бы в ней демона. Даже Азинар, единственная, кто носил оружие, Пара коротких прямых мечей в ножнах бисели на поясе с правой стороны. «И я рада приветствовать вас, сестры!» Чуть наклонив голову, Тимат улыбнулась. «Теперь мы готовы дать бой светлым богам. Мы уничтожим Мардука, затем Ядаров, захватим Дархасан, и отсюда наши войска начнут наступление на миры порядка». На лицах владычи Цхауса проступили ехидные ухмылки. Инхиран, святилище Мородука «Може мой!» — заговорила Цхаса царпанит, и в ядре крылатого солнца забурлил вихрь. Время, отпущенное ядаром, еще не прошло, намедлить больше нельзя. Надо инициировать казнь. «Я знаю», — пророкотал басовитый голос Мордука, отчего поверхность светила, и огненные крылья задрожали, покрывшись рябью. «Всеблагое просил подождать, но он же и разрешил атаковать» если тимат ее сестры прорвутся в дархасад значит настало время в голосе богини жизни прозвучали нотки радости и нетерпения да пора на обратной стороне крылатого солнца Величественно раскрылись лепестки, фокусируя энергию настоящего светила. Инхеран походил на сияющий космический цветок, который с каждым мгновением становился все ярче. из вращения планеты вокруг своей оси город тысячи граней уже скрылся за горизонтом. Над Дархасаном царила ночь, поэтому Инхеран, взмахнув крыльями, двинулся вслед за целью. Выстрел следует произвести прямо над городом, попасть в самое сердце проклятых земель, чтобы разум уничтожить тех тварей, посмевших высунуть нос из глубин океана хаоса. Конечно, жизнь на планете исчезнет, можно вообще бить в любую точку, огненной волне без разницы, откуда начинают смертельные шествие но Марадуку нужно чтобы наибольшая сила удара пришлась именно на территории, занятые демонами. Твари из бездны как раз не переносят магию света, а в инхеране ее с избытком. За все время весеннее над планетой накопил прорву солнечной энергии. В этот день жители Дархасана большинство не спали, ожидая атаку демонов в любой миг, удивились тому, что ночь закончилась слишком быстро» а крылатое солнце, вопреки привычному, взошло на западе. и В головы многих смертных такое попросту не укладывалось. Все равно, что вдохнуть дымок и талий и совсем не почувствовать возбуждение. Солдаты и простолюд увидели в этом доброе знамение богов, решивших поддержать человечество в борьбе против демонов. А вот для магов, те кто действительно знал и понимал многое, Подобное нарушение законов мироздания оказалось дурным знаком. Замерев над целью, святилище Мордука распростерло огненные крылья, инхеран ослабительно вспыхнул и в центр вьющегося демонического облака ударил солнечный луч. «Быча не может!» — пророкотал голос Марадука. Облако демонического пепла расступилось перед лучом, превратилось в тысячи извивающихся щупалец, объявших столб света и спущенный инхераном. Удар пришелся точно в сердце зараженных земель, луч стремительно затягивался черной дырой. Врата хаоса поглотили энергию магической атаки божественного порядка всю без остатка. Световой столб погас, так и не нанеся какого-либо вреда планете. «Что теперь делать?» — не выдержала царпаник. «Повторить выстрел можно только спустя пять дней, когда святилище Мардука накопит силу солнца. Но ждать не имеет смысла. Хаос доказал, что способен защитить себя». «Я спущусь вниз», — произнес Мордук, и крылья Инхирана медленно растворились. Теперь обитель бога-разрушителя внешне ничем не отличалась от обычного солнца. «Я призыву остальных на помощь», — заговорила Царпанит. «Нет нужды», — прогремел голос лужа — «сам справлюсь». «Но...» «Не смей, Царпанит, даже ты не вмешивайся». «Это моя и только моя битва!» Инхиран испустил сгустки пламени, устремившись к планете. Они объединились, соткав трехметровую фигуру мужчины с четырьмя огненными крыльями. Аватар Мордука вступил в бой. Мы почти добрались до места, где раньше стояла главная арена Дархасана. Как вдруг царившая вокруг тьма расступилась. Демонический пепел ринулся во все стороны прочь отсюда. От неожиданности мы прикрыли глаза, ибо, вопреки всему, крылато солнце сияло над головой. И хуже всего то, что оно уже выстрелило. Стрепящий луч свет обуравил планету. «Приехали!» «Экстраминатус во всей красе!» «Опоздали!» — выдохнул я, завороженно глядя, «набьющуюсь в себе смерть. Проклятие!» «Что теперь?» — с ужасом спросил Гехир. «Я оглянулся на товарищей. Они выглядели ошарашенными, напуганными». «Ничего!» — ответил я. «Врать бессмысленно, искать укрытие тоже». «Это конец, друзья!» смерть от которой не скрыться и не избежать поэтому отриьте страх я рад что хотя бы встречи ее с товарищами рядом с лучшими воинами и магами рядом с боевыми подругами рад что прошел весь этот путь вместе с вами я приобнял алаю и оррилу прижал к себе простите что не смогу сдержать обещание произнес я и исполнить ваши желания «Ну, хоть красиво умрем», — пробурчал Ухеш. «А больно не будет?» — спросила руру -ру. — гехир обнял Инад, — «ты не успеешь почувствовать боль». «Все равно страшно», — пробубнила рыжа «Да, немного», — кивнула Инад. «Мама, папа, простите, все же я не вернусь домой. Внутри у меня все заныло от тоски по родным краям». Больше их не увижу. Больнее всего, что родители будут ждать меня до самой смерти, не надеясь и веря, что сын сдержит слово. От этой мысли хотелось кричать. а Луч яростно шипел и нагнетал ветер, растервенело трепавший наши плащи и волосы. Тут демонический пепел трансформировался в подобие щупалец и ринулся к светлому столбу, воплетая его со всех сторон. Земля вздрогнула так, что мы не удержались на ногах. Я зажмурился. Сейчас ударная волна нас накроет, и опустится тьма, словно занавес после окончания спектакля. Я ждал и ждал, но смерть так и не пришла. Боясь ослепнуть, осторожно открыл глаза. Обвито ищу пальцами гиммонического пепла, будто гигантскими змеями, световой луч — протянувшись от крылатого солнца и соединявшийся с землей далеко на горизонте, мерцал и постепенно истончался. Через минуту божественная магия вовсе иссякла, а щупальца осыпались черной пыревой стеной на планету. «Что произошло?» Ухеш, непонимающе, смотрел туда, где мгновением раньше сиял световой столб. «Мы ведь должны были умереть!» «Жалеешь, что не умер?» Усмехнулась и надо тут и девка!» Здоровяк поднялся на ноги. Мы все последовали его примеру. Огненные крылья солнца погасли. затем Затемерковое светило и сторгло сгустки пламени, устремившейся к земле. Ну, теперь что еще за хрень? Не получилось раздолбать светом. Решил попробовать выжечь плазмой. Я шагнул вперед, когда огненные капли исчезли, достигнув горизонта. — Что дальше, Шаин? — спросил Аллаев, встав рядом. — Мы живы, — присоединилась к ней Орила. — И теперь, когда солнце не смогло нас уничтожить, может, вернемся? — Мне нравится ход ее мыслей, — усвяхнулся в Нет, это ничего не измерит. Демоны достанут нас в городе рано или поздно. — И ты хочешь, чтобы это произошло как можно быстрее? — Гехир чуть улыбнулся. «Я пойду до конца. Вы можете вернуться. За собой идти не заставляю». «Ты это брось!» — пропасил Ухеш. «Мы уже об этом говорили». «Куда Шаин? Туда и я!» — серьезным видом кивнула руру -ру. «Хочу прикончить как можно больше демонов за Геннер». «Да, пойдем до конца», — согласилась Энаду. «Будет обидно вернуться, так и не добравшись до цели, хотя она совсем рядом, только руку протяни!» Девушка вытянула руку к горизонту и сжала пальцы в кулак. «Твоя принципиальный Шаин, гляжу, очень заразна!» — не выдержал Вахирас. «Помолчи, лучше тебе ведь уже все равно!» Вот и наш древний враг! Узверхнулась Тиамат. Объятая пламенем четырехкрылая фигура врезалась в гущу демонов. Вспышка, взрыв, ударная волна и вой сжигаемых тварей смешались в дикой какафонии. Стена нестерпимого жара ринулась со все стороны, раскаля землю до красна, но, добравшись до семи сестер, погасла. Нардук! Выпрямился во весь свой трехметровый рост, расправил горящие крылья. Абсолютно белые глаза, лишенные зрачков, уставились на сестер. Раскаленный воздух дрожал, смазывая высокую фигуру. Множество обугленных тел демонов вокруг аватара древнего божества рассыпалось, превращаясь в прах. Хватило одного взмаха крыльев, чтобы горячий ветер развеял и это упоминание о тварях из бездны ямат улыбнулась, почувствовав появление еще одного гостя. «Вахирас! Он еще далеко, но доберется сюда в скором времени». Судя по упорству, с коим предатель прорывался к цели все это время, Нунарти обо всем поведала старшей сестре. «Вахирас может вмешаться в бой и ненароком испортить идеальный план грядущего пленения Мардука». «Отправьте своих слуг в Ахиразу навстречу сестры!» — приказала Теамат. «Пусть попытаются переманить предателя на нашу сторону. Если же не получится, убьют его!» «Или хотя бы и задержат!» — добавила для себя владычица Яростых Ветров, «ибо Ахираз уже разобрался с Энзуром, Дазаш и Хаталь. Ничего удивительного, если он справится и с остальными слугами». Дальше стало не до размышлений. Мердук направил растопыренную пятерню на сестер. Кончики пальцев вспыхнули сферами света. Горизонт затянуло дымом, на фоне которого то и дело сверкали вспышки, а грохот доносился аж до нас. «Подозреваю. Нешуточный махач сейчас происходит, и мы всем отрядом спешим туда. «Может, подождем, пока все успокоится?» — выдохнула Арила на бегу. «А потом заявимся да прикончим победителя, если понадобится. Он как раз после боя ослабнет». «Нет, надо спешить. Вот прям сердцем чую, что нам нужно быть именно там, на поле боя. Если опоздаем...» Произойдет нечто плохое. Стоило об этом подумать, как в сотне шагов впереди возникли клубы черных облаков. Нам пришлось остановиться. Из теневых порталов вылезла четверка демонов, и среди них Мудзу. Как же он надоел! В эту компанию еще и Мерох затесалась прислужница Нунарти, Викара с волосатыми паучьими лапами, торчащими из-за спины. Противное зрелище. С ними пришла еще парочка демонов, каменные гиганты и миниатюрная одета в кожаные доспехи, девчонка с мечом. Она-то как раз на демона не похожа, но ее выдавала аура, чем-то похожа на ауру Фахисы. — Все верно, господин. Тут же отозвалась вампира Суккубка. — Она вампир? — Эта гирсу влезла до Заши. «Прислужница Азинар, владычица кровавых туманов, каменного зовут Орууд, тоже прислужник одной из владычиц». «Ясно. Противники непростые». Среди них как раз Орууд и представляет наибольшую опасность, подтвердила Дазаж. «Герсу дура, пусть и сильная, но дура, при виде крови сходит с ума, становится еще сильнее, но и уязвимей». Её действия в таком состоянии легко предсказуемы. — Каменного выберу на себя, — проворчал хмурый ухеш, удобнее перехватив меч. — Торопишься. Я разглядываю врагов, которые почему-то не спешили нападать. Держимся друг друга, тогда все выживем и победим. К тому же у нас подавляющее численное превосходство. — Семеро против четырех? — Хм, что-то сомневаюсь в превосходстве. Глаза и над уже горят синевой, узор на предплечье так и пылает. Не забывай про моих союзниц, так что десять против четырех. Вообще-то одиннадцать, господин, лукаво усмехаться, да заш. что десять, тебя в бой не пущу, разве что в качестве оружия. Жаль, да заш разочарованно вздыхает. Мирох зашагал вперед. В ее движениях нет враждебности, но это только кажется. Пауки они такие, сдержанные и терпеливы, пока жертва не попадет в их сети. Остальные стоят на месте, ждут чего-то. А Мирох отправили на переговоры. Горизонт все еще полыхает от чудовищных вспышек магии. Грохот не прекращается ни на миг. Черт, ну как же не вовремя появились враги враги всегда и появляется не вовремя хихикнул вахирас мои друзья напряжены готовы риннуть собой мне ее взорвать процеживвал сквозь зубы руру -Ру, держа приближающуюся бикару на прицеле спокойнее артиллерия усмехаюсь положив пиглица ладонь на плечо посмотрим что скажут демоны хотя я сам нервничаю Только внешне этого не показываю. Вбралась в эта четверка с дороги. Мерох замерла в двадцати шагах от нас. Паучьи лапы за спиной сжались и расправились по всю двухметровую длину, словно показывая личи векары. Блин, ну и мерзость! Приветствую, Вахираза, демона черных песков. мирох чуть наклонила голову. Госпожа Ти амат и ее сестры предлагают тебе вернуться под замена хаоса, стать рядом с теми, с кем тебе и должно быть. Владычицы готовы простить твое предательство». «Ну, нихрена ж себе! И это после того, как Нунарти прикончила Аллаю и Арилу на моих глазах?» мирах а ты мне зубы случайно не заговариваешь?» «Ни в коем случае». Владычица хаоса словами не разбрасывается. Вернись к нам и будешь жить. На мой отряд, усмехаюсь я. Мои друзья молчат, чувствуют, что я их не брошу. С рядишками придется распрощаться. Либо мы, либо они. Понятно. Я чуть сдавливаю пальцами плечо руру, -ру, и рыжая тут же хлопает в ладоши. дум Направленный взрыв широким веером накрывает пространство перед нами на пятьдесят шагов. Взметал в пыль грязь и каменные крошева. «Молодец!» — я убрал ладонь с плеча пиглицы. «Хорошо!» долбануло — долбануло. Мой отряд уже готов к драке. Все в боевых позах, оружие поблескивает в лучах солнца. Гладиаторские узоры горят на предплечьях, способности активированы. Потребуется всего мгновение, чтобы ударить магией. — Я разочарован, Новый Хирас! — сквозь пыль звучит голос Мирох. — Ты посмел отказаться от великодушного предложения госпожи Тиамат. За это ты и твои ледишки умрет. Под действием магии, мордука и семи владычей хаоса Пространство искажается Ткань мироздания скручивается в тугие узлы, порождая фиурные аномалии Земля под ногами дрожит и стонет Вот-вот разверзнется под напором чудовищной силы Частые вспышки озаряют округу Огонь оставляет рыжие отцветы на хмурых свинцовых тучах Гром неустанно сотрясать небеса. Ярость бога-разрушителя страшна. Мощь способна сокрушить горы. Но все попытки уничтожить сестер тщетны. Как ни пытался Мордук, но пробить защиту окружившего его врага не удавалось. Пространственный разлом в виде гигантской дыры в земле напрямую связан с владычицами хаоса. Протянув к ним множество пульсирующих, Жгутовщий палец подпитывал и постоянно обновлял защиту. Сколько бы ни сжигал их мордук, из черного провала появлялись новые. Но и проклятия сестер, трансформируясь в разрушительную и темную магию, не могли пробиться сквозь ауру святости древнего бога. На лучи смерти, ядовитые облака, завывающие черные вихри, Огненные дожди, ледяные клинки, кровавые лезвия и каменные шипы. Все разбивалось о защиту мордука, испаряясь в нестерпимом сиянии святости. Силы оказались равны. Владычицы уже не те мятежные ядары, с кем бог разрушителя расправился с легкостью. Хаос изменил их, наделил могуществом, сравнимым с божественным превратил в опасных врагов. Что ж, тем приятнее будет их уничтожить. Близится восход Нибиру. Перед подобной мощью ни один демон не устоит. Надо всего лишь продолжать тянуть время, дабы подготовить заклинание. Эх, Всеблагой запустил бы эфирную цепь этой божественной способностью взмахом руки. Даже Энке, несмотря на мудрость, знание опыт так не может». Старшим богам еще расти и расти до величия Ану. Только времени Мордуку не дали. Торчащие из затылка Теомат сегментированные хвосты ринулись к сестрам. Шипы на их концах вонзились шейвикар заставив кричать да шипеть одновременно от боли и блаженства единения. Теомат потянула к себе сестер, которые безвольными куклами дергались, нанизанные на хвосты. — Пора умирать, мордук произнесла владычица яростных ветров, и ее вместе с сестрами объял демонический пепел. Даже в миг трансформации, когда векары были наиболее уязвимы, Мардук не смог их поразить. Свет и огонь по-прежнему пасовал перед вражеской защитой. Округу оглушил рев, похожий на скрежет сталь и осталь, И из облака демонического пепла вынырнула гигантская когтистая лапа, тяжело опустившись на землю и подняв тучи пыли. «И это ты называешь подавляющее численное превосходство?» Прокричал Лейнат, отправляя шакрамы в смертоносный полет. Демоны напираются всех сторон, но гибнут на рубеже в десять шагов. Мы выкашиваем тварей пачками, они все прут и прут. Визжат, скулят, шипят, да так и дохнут один за другим. Магия испепеляет и распыляют врагов, а то вокруг нас давно бы образовались горы трупов. «Что же они сами не нападают?» Лая махнула мечом, в сторону четверки демонов, стоящих в стороне и наблюдающих за мясорубкой. Удар отправил в полет очередную огненную волну, предназначенную векаром, управляющим всей этой колкастой когтистой толпой. Но твари прикрыли командира собой. Пламя, которое развез успешно растрачивать силу на гончих «Они знают, что мы сильны», — выдохнул Гехир, держа кинжал наготове на тот случай, если какой-либо из демонов прорвется за границу смертельного круга, дочерченного шакрамами Инат, взрывами Руру, -Ру, огнем Аллай и магией Садары, наирин да Фахисы. — Хотят измотать, чтобы потом легко прикончить. — Или нас просто пытаются задержать, — взволнованно произнес я, — ибо нескончаемый грохот прорывающиеся даже сквозь многоголосый вой гончих Небагровые вспышки, зряющие черные тучи на горизонте, с каждой секундой беспокоили меня все сильнее. Чутье так и кричит, что если мы не поторопимся, то всем будет ну очень хреново. Настолько хреново, что я плюю на сдержанность, не хотел тратить силу на всю эту мелюзгу, желая попридержать до битвы сну на Но время уходит, а промедление сейчас смерти подобно. Я протянул руки в сторону четверки демонов. Перед ладонями завихрилась черная спираль. «Господин, призови меня!» «Да Заш всю сворит от нетерпения!» «Они будут натравливать Гочих без конца! Я могу помочь!» «Нет, нельзя. Тебя узнают!» Не узнают. Я воспользуюсь боевым воплощением и расчищу тебе путь. Черт с тобой. Хорошо, действуй. Когда над бурлящим черным морем из стел гончих возвысилась высокая призрачная фигура с воздетой для удара огромной косой в руках, Рут... Не поверил своим кристаллическим глазам? — Да, Заш, — узнала и герсу но она же мертва. — Как видишь, нет, — усмехнулась Мерох, — теперь в Ахиразу точно конец. Нарезья косы по дуге устремилась вниз. Шух! Удар был столь сильным, что порыв ветра донесся даже до стоящих в отдалении четверки демонов. — Боюсь, что нет. — проворчал утробным голосом Мудзу. Страшный удар призрачного жнеца смахнул добрых два десятка гончих если не больше, будто метлой. Да заш с вахиразом. — Как? Почему? — вырвался из груди руда зломный рокот. Вопросы остались без ответа. Никто из четверки не понимал, как такое могло произойти. Вспышка в сторону ударила четыре луча, которые стали закручиваться в спираль. «Это еще что такое?» Мудзу разнервничался так, что его тело тут же объяло пламя. «Огненная аура усиливает магические атаки и защиту демона». Новый стремительный взмах косы и очередную кучу визжащих за скулящих гонщик сметат в сторону. «Вои стянули к смерти!» — прошептал Ломерох паучьи лапы которой подрагивали от смеси страха и возбуждения. Когда этот дозавь стала такой сильный Герсу выдержала, обнажила меч. Я точно знаю, не умела она такое вытворять. Коса вновь разрезает пространство перед гончими кровавым полумесяцем. Призрачный жнец. С каждым взмахом продвигаться вперед, не позволяя тварям из бездны окружить отряд гладиаторов. Спиральные лучи сжались до крохотно-ярко сияющей сферы. «Дуф!» Голова Гирсу лопнула, а Россив сородичей — черной кровью. ей попала прокричала руру -ру, сидя на плечах у хеша вот и молодец да за что же хорошо постаралась теперь моя очередь на луч смерти с противным визгом пронзил пространство угодив музу в грудь в ней точно сквозная дыра я увидел как погасло огня на ауру демона и он рухнул на землю Теперь, когда враги узрели, что гонча нам не помеха, и что мы можем лупить с приличной дистанции, причем лупить очень больно. Да нет, зовут мелочи сами вступят в бой. Господин, а почему ты не убил Руда, как самого опасного противника? — спросила Адазаш, продолжая сеять смерть с каждым взмахом косы. — Не выдержал. Все из-за эмоций. Надоел мне Муцу. Его убиваешь, а он все не мрет и не мрет. «Понятно. Ну, будь я на твоем месте, в смысле управляя я отрядом, мы бы вообще разобрались с этим препятствием очень быстро и без потери. Или с минимальными потерями?» — усмехнулась Дазаш. «Хворю, что да? Гений тактики и стратегии?» «Так и есть. Я ведь выступила против вас весьма эффективно, причем в одиночку». «Не напоминай!» — я бессильно сжал кулаки — Вспомнив смерть Чьянер. Шаин, уходи! Ухеш выступать вперед вместе с Энат и хиром Собирается встретить бегущих в атаку демонов. Ты дурак, чтобы я вас тут бросил? Взерился командир отряда. Тебе надо спешить. «Ты ведь сам сказал, что они пытаются нас задержать!» Ухеш Узмаха меча отправляет во врагов ударную волну, заставив тех отпрянуть, выиграв еще несколько мгновений. «Вас четверых, твои летающие союзницы, быстро донесут до цели. За нас не волнуйся, справимся!» «Уверен?» «Как никогда!» С муглокожей гигант Ехидна скалится. «Хорошо!» Шаин кивает, и в следующий миг возле него из черных облаков появляются крылатая змея и черный карган. «Взбираемся!» — приказывает он Алая и Ариле, указав на птицу, а сам подхватывает рурух и карабкаться на спину рептилий. «Не помрите тут!» — бросает он напоследок, и карган со змеей, взмахнув крыльями, устремляется в небо, оставив после себя лишь взметнувшуюся пыль вот теперь повеселимся от души и усмехаться у хеш пенат ггехир берите паучую тварей я разберусь с каменным переростком стоит ли разделяться спрашивает девушка через плечо держа шрам наготове стоит вы двое только по ногами путаться будете «И кончу!» — пророкотал Арут на бегу, взмахом на руке отправився во врагов каменный шип с глухим треском, вырвавшись из-под земли. Бахерат сбежал, ну хоть людишек, прикрывающих побег предателя с поля боя, растопчат! Крак! Шип разлетелся на куски, не долетев до цели. Воин с мечом одним ударом разрушил магию демона. Арут яростно зарычал!» Викар сжал пальцы в кулак, и четырехметровые гранитные конусы ринулись в небо, взмету в комья грязи и тучи пыли. Еще миг и каменные когти замкнутся вокруг человека, будто лапа чудовищного колосса, неведомо каким образом застрявшего под землей, решившего выбраться наконец на свет Божий. Зинг-зинг-зинг! Меч воина трижды писал сияющие круги, полоснувшие магию демона. Смертоносные каменные когти развалились на части. «Так значит...» — человечешка окончательно разозлил оруда. «Он сначала прикончит этого. С остальными двумя людишками разберется после, если их в не уделать раньше». Демон проскользил по земле, останавливаясь и оставляя за собой глубокую борозду. Не добежал десяти шагов и с разумаху впечатал кулак в землю. С утробным ревом к цели устремилась трещина, из которой стали выбираться кристаллические шипы, грозящие превратить противника в расчеток. Рах! Ударная волна ринулась к демону, кроша в блестящую пыль вражескую магию. Наруду взвыл от боли. Нашатнулся, держась левой рукой за обрубок правой. Конечность от пальцев до локтя... Разнесло на куски. Не отскочи, демон, вовремя. Магия противника добралась бы до головы. И тогда все, конец. Из раны сочились лавовые капли. Падая на землю, те с шипением прожигали ее. Остали оси за струйки дыма. Демон отступил, скрыжища челюстями. Впервые Руд столкнулся с таким серьезным противником. Подобная мощь редко встречаются даже среди ангелов, что уж говорить про хилых людишек. Каменный гигант всегда уничтожал врагов на расстоянии, и только сегодня его вынудили ринуться к противнику, но даже так он попытался прикончить человека издалека. Не вышло. Вахерас знал, кого оставлять, прикрывать свой отход. «Как тебя зовут, человек?» пророкотал уруды. Ухеш, воин стоял расслабленно, залив двуручный меч на плечо, нагло усмехался. Ухеш, я запомню тебя, воин, даже после твоей смерти. Земля у ног демонов вспучилась, из-под нее вырвались камни, присоединившись к покалеченной руке. Два секунды, конечность восстановлена. Поднявся кисть, глаза нарвут, сжал и разжал пальцы, хихитством разглядывая дохмурившегося противника, вновь перешедшего в боевую стойку, острие меча уже направлено в сторону демона. — Готов, человек! — пропасил каменный гигант до противного скрипа, сжимая пальцы. Слева гремят взрывы, визжат шакрамы и над. Ухеш собран, все внимание сосредоточено на мече и противнике. Нет времени отвлекаться на возможные проблемы напарницы. Тем более, что с ней гехир. Эта парочка хорошо сработалась, не пропадут. противнику хешу достался более чем серьезный. Как убить чудовище, способно быстро восстанавливаться? Хорошо хоть боль чувствует и не сразу залечивают раны, так что победить можно. «Готов, человек!» — демон сжал пальцы в молотоподобные кулаки. «Готов к чему? Если этот урод собирается воспользоваться чем-то особо убойным, то нельзя давать ему и шанса. Три рубящих взмаха, сопровождаемых рыком льва, и противника устремляются алые ударные волны» способные перерубить даже скалы. Все попали в цель, взорвавшись облаками пыли, каменным крошевом, брызнувшим от брони демона. Сквозь грохот, доносящийся с горизонта, ухеш слышит яростные крики и над и гехира. «Живы? Хорошо!» С гладиатор усмехается. Но спустя несколько мгновений, когда облака пыли рассеиваются, ухмылка слетает с губ. Враг стоит, как ни в чем не бывало, с до головы закованный в алмазную броню. Весь сверкает на солнце, искрится, переливаясь всеми цветами радуги. — Хорошая попытка, человек! — проскоррежетали челюсти демона. «Ну, — Но на этом твоя удача заканчивается. Алмазный гигант шагнул вперед, грузно размахиваясь весистым кулаком. Ухеш прыгнул в сторону. Вовремя земля буквально взорвалась. все чудовищного удара гладиатора бросилась еще дальше. Но и в полете ухеш выпустил противникалы волны, прежде чем удариться спиной о валун. В глазах потемнело, из легких вышибло воздух. Но гладиатор выдержал, не потерял сознание. Воин откатился в сторону, рычая и матерясь из-за впивавшихся в тело камешков. Он поднялся, поморщившись. Левая лопатка ныла от боли, теперь двумя руками не помашешь. Ничего. Главное, что правая не пострадала. Враг цел. Новая броня отлично выдерживают магические удары, но даже она несовершенна. Нужно усилить натиск, и алмазная скорлупа демона трестет. Алые завитушки на предплечье у Хеша засияли, и мышцы правой руки стали стремительно раздуваться». Теперь можно двуручником махать, как обычным мечом. Демон стал неуклюже разворачиваться к противнику. Но у Хеша эта показательная грузность больше не обманет. Гладиатор не стал дожидаться, когда враг вновь скакнет вперед. Слишком опасно. Рах! Рах! Двойная ударная волна, пыща накрест-накрест, понеслась к громадной цели. Да-да-ах! Спаренный взрыв прогремел почти как один... Демон все так же невредим, но усиленная гладиаторским предназначением атака заставила его попятиться. — Еще! Не дать уроду прийти в себя! — Сдохни! — прокричал Ухейш, отправив в цель. Новый алый всполох взрыв! Демон вновь отшатнулся. — мне нравится, а получи еще! Гладиатор шел на врага, на каждом шагу разрубая воздух, и, выпуская в алмазного великана ударной волны, противнику только и оставалось рычать до да пятиться, выставив перед собой руки. «Умри, тварь, умри!» Ухеш усиливал натиск, несмотря на то, что с каждым ударом слабел. Гладиатор чувствовал, что двуручный меч постепенно вытягивал силы хозяина, а ведь Шаин предупреждал насчет меча. «Плевать!» «Надо прикончить, урода!» Демон отступал, но на нем по-прежнему не царапины. И если так продолжится, гладиатор быстро израсходовать силой, и враг с легкостью разделаться с ним. Такое допускать нельзя. Тогда Гехирсенат окажется в опасности, остается последнее. После того, как Шейн снял с гладиаторов все ограничения, Ухеш получил способность «Львиная ярость», которая к тому же усилилась до предела. Чудовищная атака высвобождает огромную мощь, полностью иссушая магию гладиатора, делая его уязвимым. Потом, когда силы восстановится все будет в порядке, но до этого потом надо еще дожить. Ведь неизвестно, сможет ли львиная ярость пробить алмазную шкуру демона. — Человечишка, когда как он смеет! Вражья магия хлещет по броне, болью отзываться в руках и в груди, заставляя пятиться. Защита держится, но надолго ли ее хватит? Проклятие! Воин все-таки сумел удивить оруда, и все, что теперь остается демону, это отступать. А что делать? Пробуждение алмазной кожи дарит хозяину невероятную броню и огромную силу но полностью лишат возможности использовать магию, да еще этот меч. Чувствуется в нем какая-то знакомая сила. Недооценил человечка. Громогласный рев сотряс рвуда, заставив алмазные щитки дрожать от напряжения, а затем ударила алая волна. «Нет!» Взревел демон, чувствуя, как с хрустальным звоном лопается и крошится в пыль броня. Гиганта разрубила пополам, от головы до паха, рассекая внутренности. Магия прошла сквозь тело раскаленным эфирным клинком. Рута рухнул на колени и развалился половинки Из флошной раны, исходя струйками дыма, сочилась лавовая кровь демона. Сквозь далекий громоподобный рокот магических взрывов слышался бешеный визг шакрамов и злобное шипение демоницы. Належа на земле лицом вниз, ухеш вымоченно улыбнулся. Он умирал. Долевинная ярость высвободила всю мощь, а меч, меч окончательно добил хозяина, выпив последние крупицы силы, что должны были поддержать жизнь гладиатора. — Ничего. Главное, он одолел демона. — Прости, Рахла, — беззвучно прошептали губы у Хеша. — Я уже не смогу вернуться к тебе, как и не смог защитить Янер. Настал его черед уходить за грань, смуглокожий гигант закрыл глаза. Инад и Гехир стояли над телом товарища. Ухеш умер, так и не выпустив из пальцев рукояти меча. — Как же так? — опустив голову, спросила Инад. — Мы так много пережили, столько прошли вместе, чтобы он погиб? Гехир молчал, тяжело дыша прижимал ладонь к окровавленному боку. Им вдвоем туго пришлось против... Паучьи ноги и еле справились. Оздоровяк был один на один против каменной твари. И все же Ухеш победил, хоть и ценой собственной жизни. Пойдем, надо уходить за Шаином. Гехир было нагнулся, чтобы забрать меч доставника из рук покойного товарища, но замер, глядя в горящие яростные синевой глаза и над. «И это все, что ты можешь сказать?» — вздерилась девушка. Наш друг погиб. — Ты что-то теперь от меня хочешь сорвался в Умерших не вернешь с того цвета. Надо было держаться вместе. Инната пустила взгляд, чтобы друг не видел ее слез. Много чего надо было делать. Гехир тяжело вздохнул, но прошлого не изменить. Гладиатор слинул зубы, вспомнив Утара, Хона, Генер, Шадира. Друзей и близких из родного мира, семью, всех, кого он потерял. — Я привык к смерти, — мрачно выдавил Гехир. — Привык, что она забирает у меня самое ценное. Он жал девушку в объятиях, прижавшись щекой к ее щехе. — Но тебя ей не отдам, — прошептал Гехир на ухо. И она откоротко кивнула, берясь с новой волной нахлынувших слез. — Я никуда не пойду, Гехир. Останусь тут. Не хочу, чтобы тело у Хеша досталось тварям. Хорошо, как скажешь. Проклятие! Черт, черт! Я сумачно выругался. Да так, что уруру уши заолели. Мои пальцы против воли... Сильнее сжали загнутые назад рога крылатой змеи. «Ай, господин!» — вскрикнула и дернулась Садара. «Прости!» «Что случилось?» — не спросила Руру. -Ру. «Ух, я ж погиб!» — злобросил я. Несколько мгновений мы летели молча, только свист ветра в ушах, хлопанье перепончатых крыльев, да постепенно усиливающийся горохот взрыва впереди нарушали тишину. Рядом, в пяти метрах справа, парила нарин в облике черного каргана, неся на спине Алаю и Арилу. А Гехир Инат не выдержала рыжая, сильнее прижавшись ко мне спиной. — Живы! — Слава создателю! — выдохнула Руру. -Ру. — Жаль ухеша Да! Я был мрачнее тучи. Четверо нас, плюс четыре мои союзницы, против... Против Нунарти и ее сестер. Разум холодно констатировал, Что нас просто размажут Тонким блином по сковороде. Ночью тьё вопило, Что нельзя возвращаться, Нужно идти до конца. Но что я смогу сделать? Сильнейшие шеду армии хаоса Просто посмеются надо мной И прихлопнут, глазом не моргнув. И все же, вопреки здравому смыслу, Я снова стремлюсь Сунуть башку в пасть льва. Рискуя, что в этот раз мне точно голову-то дурную откусят. Еще и подруг сруру за собой веду. Ничего, смерть избавит тебя от терзаний и душевных мук, — обрадовал Вахирас. Да уж, куда ни кинь, всюду клин. Клин клином вышибают, — пробубнил себе поднос, повторив след за Энки. Этот бог явно что-то знает». Тучи, озряемые вспышками взрывов, все приближались. Мородук отчаянно пытается пробить защиту гидрхауса. Ничего не помогает. Самобездно оберегает семиглавое чудовище. Остается только раз за разом искать брешь магической брони и тянуть время. Как только восход Нибиру будет готов, неуязвимость темат перестанет иметь какое-либо значение. Гидра тоже никак не совладает с Мардуком. Сестры знают об убийственной способности богов, поэтому спешат. Всеми силами стараются измотать противника, заставляя его постоянно тратить энергию. И это все на что вы способны... Бог-разрушитель уворачивается от очередной огненной струи. Гидра снова разочарованно шипит. — Ты недооцениваешь нас и силу хаоса! — скрижешься сталь в семи голосах, давя на разум, но вердук с легкостью блокирует ментальную атаку тварей. — И что вы можете? — Ничего! Божественное копье выстреливает световым лучом, Заставив гигантское чудовище, превосходящее Бога, в росте в десять раз истошенно верещать. Это только злит гидру еще больше. Лучи смерти пропахивают землю, оставляя новые глубокие борозды. Пространство искажается от темных взрывов, гудит, словно тысячи колоколов, гремят в анисан. «Мы знаем, чего ты ждешь, древний враг». Но и мы время даром не теряли. Мордук замедлился, невидимые путы объяли его тело, сковали крылья, ноги и руки, аура святости стала стремительно угасать. Невозможно! Его подбросило и швырнуло на землю. Удар сотрез с тела, вышиб воздух из легких. Туча пыли и обломки камней взветулись в небо. «Бог-разрушитель» кашлянул, сплюнул сияющую фиолетовую кровь. «Не ожидал от этой твари такой мощи!» Надернулся, попытавшись вырваться из незримых оков. Не получилось. Проиграл. Сейчас гидро размажет его одним ударом гигантской лапы. Мордук возродится в Энхеране, а после снова ринется в бой. И тогда он не даст чудовище шанса. Восход Нибиру почти готов. Но, вопреки ожиданиям, темат не стала добивать Бога. Расправись перепончатые крылья, та взмыла в небо и зависла, в сотни метров над поверженным врагом. «Познай же затмение!» — проскрижетала тварь. Темные потоки, рвущиеся из межпространственной бреши, соткались над головами гидры в черное солнце. Чем ближе мы были к цели, тем яростнее звучал грохот взрывов, тем чаще сверкали вспышки среди черных туч, которые вдруг развелись в мгновение ока. Волна темной энергии разрасталась во все стороны черным пузырем, «Твою — Твою мать! — завернул я. — Садара, Нейрин, валим отсюда, пока нас не смело. Дважды просить не требовалось. Заложив ираж, они устремились прочь. Я спиной буквально чувствовал стремительно приближающуюся ударную волну. — Быстрее, быстрее! Садара с Нейрин старались изо всех сил. Ветер трепал одежду. Прижавшись ко мне спиной, руру -Ру дрожал от страха это чудовищная, все разрушительная мощь даже не сравнится со сверхновой пиголицей а ведь мы были гораздо ближе к взрыву сотворенному рурузой изнанкой темная волна все же настигла нас удар сшиб меня со спины садары я даже исфугаться не успел провалившись во мрак Очнулся я посреди черных каменных обломков. Черт, дышать тяжело. Кажется, сломал пару ребер, но боли не чувствую. Господин, с тобой все в порядке. Дышать тяжело из-за проклятия Тиамат, объяснила Дозаж. Ее магия сквернила даже воздух. Хреново. Я поднялся на ноги, осмотрелся. Вокруг только зала Черный песок, да камни. Впереди какая-то насыпь, примерно сто метров высотой. Где я? Что вообще случилось? И какое-то странное ощущение не давало покоя. Не унималась, требовала обратить на себя внимание. Из восприятия исчезло что-то привычное. — Ты упал со спины Садары, господин, — продолжила дозаж Я благоразумно терепортировал тебя в безопасное место. С какого на хрен безопасное место? Ты о чем? Где руру горела, а я весь внутренне замер, и глаза расширились от изумления. Сердце словно сковал льдом Алая. Вот что исчезла. Магическая нить, связывающая меня с ней, она погибла. «Твою мать!» — зарал я, воздев лицо к серым от пыли, дыма и пепла небесам. «Черт! Черт! Черт!» От бессилия замолотил кулаками по земле. «Почему? Почему я снова тебя потерял?» «Нарин!» — тишина. «Нарин, ответь мне!» «Да, господин!» — выдавила падшая. «Алая и орила, они были с тобой. Что произошло?» Господин, они обе упали, когда ударила волна. Меня тоже смело отбросило в сторону. Я могла спасти только одну. Я выбрала Арилу. Выбрала Арилу. Нейрин недолюбливала Алаю, поэтому... Впрочем, спаси она Алаю, бросив Арилу, мне было бы так же хреново. Ты точно могла спасти только одну? Да, господин, за двумя никак не успевала. Прости. Не лжет, я бы почувствовал. Зажмурившись, представил испуганное лицо падающей Аллаи. Проклятие, это превыше моих сил. Ради этого я старался, ради этого вернул с света. Господин, сейчас не время убиваться, влезла дозаж Заш. Заткнись. Кто, кто породил эту черную волну? На кого мне выпреснуть ярость? Это магия Тиамат, господин, почти прошептала Садара. Сильнейшая магическая способность владычиц хаоса, затмение Значит, Тиамат. Пальцы сжались в кулаки, руки затряслись. Но гнев рассыпался, будто песочный замок. От удара отчаяния. Магические нити, связывающие меня с Арилой и Руру, болезненно запульсировали, постепенно истончаясь. Они живы, но это ненадолго. Черт, черт, черт! Господин! В голосе Садары звучали нотки сожаления. Магическая волна Тиамат осквернила округу. Арилос и Руру долго не протянут Тело у тебя хоть и человеческое, но защищено демонической магией и темной аурой. Так что ты выдерживаешь. Тебе только сложно дышать. Что делать? Как их спасти? Без магии света никак, — вмешался Вахерас. Если бы Гин... Нет, обычные телепорты здесь не работают. Она не сможет помочь. Твою мать! Теряю время! Что делать? Что? «Господин, мы с Дазаш могли бы огородить их барьером, спрятав за изнанкой. Это их не спасет, но даст им больше времени», — сказала Фахиса. «Продержимся, сколько сможем». «Действуйте!» «Ну, отправив нас, ты совсем уменьшишь свои шансы выжить?» — возмутилась Дазаш. «Ты ведь не можешь сейчас призвать Садару и Найрин?» «Да, не могу». «Им пришлось пожертвовать собой» чтобы спасти Арилу и Руру при падении, так что призвать Змейку и Най смогу после их восстановления, но... — Действуйте, — я сказал. Мои шансы и так малы. С вами или без? — Слушаюсь, господин, — одновременно произнесли Фахиса и Дазаж. Со стороны насыпи послышался рев в перемешку с металлическим скрежетом и визгом. По ушам долбануло так, что пришлось зажать их ладонями. Больно. Я поморщился скрипнул зубами. Эта какафония словно под череп пролезла, полосу стальными когтями по мозгам. Ух! Держись, подбодрил Вахерас. Ты же не хочешь умереть вот так вот, даже не добравшись до Тиамат. Я пошатнулся, удержал равновесие и побрел к насыпи. Та почти ответственной стеной возвышалось 30 тридцати метров впереди. Блин, карабкаться наверх долго. Ничего, используй темный телепорт. Белым взмахом руки создаю перед собой темное облако. Шаг и меня переносит на гребень насыпи. — Твою же! — вскрикнул я, еле удержавшись от падения. — Да это... нихрена ж себе! Никакая это не насыпь! А стена гигантского кратера Где-то в пару километров В поперечнике, если не больше Противоположная сторона Воронки теряется вдали Среди полевого тумана Да и глубина нехилая Около пятисот метров Похоже, тут и жахнуло затмение На дне кратера Зияет абсолютно черная дыра Точно провал бездну И туда, волоча толстый хвост и, сложив на спине перепончатые крылья, топает на четырех лапах медленно величаво огромный семиглавый дракон. Гидрохаус, Тиамат. Блин, выдохнул я, и как с этой тварью биться? Махнет хвостом или лапой пришибет, и все. Если же снова воспользоваться затмением, то от меня даже мокрого места не останется. Да, заши это ты считаешь безопасным местом? «Господин, волна прошла дальше, и я посчитала что безопаснее всего будет телепортировать тебя к эпицентру взрыва», — протараторила Викара. «Как там орила Яруру?» «Пока в порядке», — ответила Фахиса. «Но тебе стоит поторопиться, господин. Мы долго не протянем без подпитки». «Так», — гнев хоть и притупился, но по-прежнему жажду отомстить за лаю. — Я тут, и темат необходимо прикончить. Отступать более некуда. Бокерас злобно рассмеялся. — Просто пойди к ней и умри. Наконец-то упрямый идиот. Всего этого можно было бы избежать, если бы ты хоть раз меня послушал. Не применил напомнить демон. Глупо о чем-то сожалеть. Еще глупее просто идти на смерть, даже не попытавшись сопротивляться хоть как-нибудь. И чего эта тварь на нас не обращает внимания? Неужели не заметила? Ты по сравнению с ней таракан. С чего бы ей обращать на тебя внимание? Стоишь поодаль, стой себе. Не мешаешь, глаза не мозолишь. Убивать тебя ни к чему, пока сам не полезешь вперед. Ладно, искра, статус. Все в пределах нормы, Гасфарин. У тебя всегда все в пределах нормы я анализирую и оцениваю ситуацию прекрати сейчас нет до объяснений жду запроса диамат зачем эта тварь идет к дыре и что это за дыра вообще сканирую анализирую дыра это провал в океан хаоса диамат несет туда аватар бога марадука что выпалил я своих разом аватар взыв но не способен сопротивляться. Вероятнее всего, Теомат сбросит Аватар-бога в провал. В этом случае хаос исказит и осквернит Аватар, а через него и саму суть Мордука. Появится первый темный бог. Последствия вычислить невозможно. «Жопа! Причем вселенских масштабов!» — выдавил Вахирас. «Вот такими будут последствия!» Тема доберется до провала через пять минут. Продолжила Искра. «Закрыть! Надо как-то закрыть дыру!» «Анализирую. Поперечник провала составляет километр плюс-минус сотни метров. Запечатать провал невозможно. В округе не имеется объектов подходящего размера. Рекомендации. Телепортировать башню господину сюда. Ее основание достигает полтора километра». «Отлично!» «Недостаточно энергии для телепортации башни. Храм более истощен, резервов не имеется. Сканирую. Источники энергии выявлены. Два. В пространстве эфира обнаружено запечатаны заклинания с высокой концентрацией энергии света. Использовать невозможно. Доступ запрещен». «Искра, твою мать! выдавать только полезную информацию!» «Господин, у меня нет» слушай господин. Второй источник энергии висит над нами в космосе. Инхиран — святилище Мородука. Использовать невозможно доступ искра. — Господин, есть возможность установить связь с Инхираном. Вероятность, что тебе ответят почти равна нулю. — Связывай. — Секунду. Прямая связь установлена. Говорите. — Эй, на Инхиране есть кто живой? — Тишина господин сомневаешься кто то ответит при таком обращении у меня тут гидрохауса в поле зрения тащит морду как провал в океан хаоса я знаю прозвучал в голове глубокий женский голос от которого разум пришел в трепет чего ты хочешь смертный хочу спасти мордука мне нужна энергия много энергии помоги мне я бы и сама справилась Но кто-то должен постоянно быть на Инхиране. Скоро помощь прибудет. Когда она прибудет, среди Ордхауса появится темный бог, и всем станет хреново. брин а чего она отнекиваться? Знать же, чем чревато падение Марадука. Должна знать. Марадук запретил вмешиваться кому-либо из богов. И это должно кого-то останавливать. «Каждый делает выбор сам. Каждый отвечает за свои поступки сам. Каждый несет ответственность за свои деяния сам». В голосе просто перенотки грусти. «Теоматх творение мардука Его выбор, его поступки породили это чудовище. мардук отказался от помощи других старших богов, потому и расплачивается за все». А с темным богом мы сумеем справиться, кем бы он ни был. Темат все ближе к провалу. Черт! Мне плевать. Мородук никаких запретов предо мной не ставил. Мне нужна энергия Инхирана. Прости, смертный, на это невозможно. Чтобы управлять его энергией, нужно быть богом. На короткое время им можно стать, лишь приняв на себя свет Инхирана. И в чем подвох? Ты погибнешь, когда божественность тебя покинет. Я вижу в тебе разум Ядара, ауру демона, но тело у тебя обычного человека. Оно не выдержит прикосновения силы Бога. Ты готов пойти на такую жертву? Шаин, не глупи! Тут же в лес в Ахирас. Хоть раз послушай меня, но дай Богам самим все разрулить. Не вмешивайся. Я уже потерял Халаеву, Арила и Руру тоже умирают. Если Мордук станет темным богом, то многие пострадают. Есть риск, что под удар попадет и земля. Подставлять родителей я не имею права. Да, я готов. Пусть божественность коснется меня. Идиот, — высыпил демон, — какой же ты идиот. Да будет так. Аура света объяло мое тело, каждая клеточка завибрировала на немыслимо высокой частоте, наполняясь жаром и силой искусственного солнца. Я заорал, чувствуя, как вскипает мозг и расширяется разум, словно пытаюсь обнять всю вселенную. «Невероятно!» — выдохнул я, упав на колени. «Сейчас я лишь движением пальца могу свернуть горы» на ирину и садара мгновенно восстановились силы всех моих союзниц возросла во много раз тиад замерла Семь драконьих голов на длинных шеях повернулись в мою сторону ха обратила внимание я уже не таракан а реальная угроза доступ к энергии инхераа получен объявила искра телепортировать башню Гасфарин? да немедленно выполняю Черная Вавилонская башня высотой в шесть километров возникла на месте провала в бездну, разом закрыв гигантскую дыру. Активируя храм боли, энергии достаточно, чтобы запечатать межмировой разрыв. Приступай. темат яростно ярости заверещала. Магическим зрением я увидел, как разрушается защитная аура гидры, до сих пор подпитывавшаяся из океана хаоса. Теперь понятно, почему Мордук не смог совладать с этой тварью. — Найрин? — Да, господин. — Не отправляйся за Аллаей. Сейчас же. Ты знаешь, где она погибла? — Да, знаю. Ты желаешь ее воскресить? В голосе Най проступило волнение. — Нет, при всем желании я не успею, да и вряд ли Решки Галь позволит этому повториться. — Иркала — царство мертвых, а не проходной двор. — Лети за Аллаей, уничтожь ее тело, чтобы не досталось демонам, и забери ее меч. — Как прикажешь, господин? Татуировка каргана на правом предплечье растворилась. — Хиса, Аза, заберите Арилу и Руру, быстро возвращайтесь ко мне. — Слушаюсь, — ответили демоницы. Гидра неслась ко мне яростно ревя. Под лапами огромной тяжелой туши содрогалась земля, поднимались облака пыли. «За хирас!» Среди семи голосов чудовища я различил вискну нунарти арте. На лучи смерти вспороли пространство, Ударив щит света, созданный мной взмахом руки. «Я тоже так могу!» Удар левой ладонью, в сторону твари отправляются луч смерти. Взрыв гидровзвыла... Попятившись, огласила округу звениным шипением, что не нравится. Я смог бы продолжать издеваться над врагом очень долго, если б не ограничение по времени. Не знаю, когда божественная сила покинет меня так, что нужно торопиться. Из возникших слева сгустков тьмы вышли Фахиса и Дазаш, держа в руках бесчувственный Харилу и Руру. Лица девушек, изможденные, Кожа болезненно серого цвета. Надышались со воздуха. Их на землю, а сами возвращайтесь. Моих товарищей уложили рядышком, затем векары растворились в черных облаках. «Очищение!» — взмах руки, и гладиаторш накрывает световой купол. «Вот так! Теперь полежите и приходите в себя, пока разберусь с гидрой». «Я снял ментальный блок, Гинн!» «Хави! Наконец-то! Что происходит?» «Потом, все потом. Времени мало. Я запечатал прорыв в океан хаоса и сейчас собираюсь расправиться с Тиамат». «Ты? Что?» «Слушай, не перебивай!» «Да!» — Гидарс сушевалась. «Порталы теперь должны работать нормально. Прошу, забери Гехира и Инад безопасное место». Высылаю тебе их местоположение. Хорошо. Тебе помощь нужна? Нет, сам справлюсь. Ты изменился? Потом расскажешь? Обязательно. Я прервал разговор, восстановив ментальный блок. Прощай, Гинн. В этой жизни мы больше не увидимся. Ну, понеслась. Я ринулся к Гидре, взмыл ввысь и со всей дури... В печат осознанной силой мысли гигантский эфирный кулак в одну из драконьих голов. Тварь завизжала, отступила, при этом попытавшись схватить меня черестями. «Охрен тебе!» — зубы клацнули в локте от меня. И вторая голова закономерно гребла магический хук салева. Чудовище взревело, плюнув в меня с густками огоняя яда. Справа ударили черный ветер и ледяное дыхание. Божественную защиту выдержала. Энергетический натиск и еще одна башка дернулась от чудовищного апперкота. Гидра покачнулась, взмахнула крыльями, удерживая равновесие, и отскочила на безопасное расстояние. — Не понравились мои кулаки? Это я еще ногами пинать не начинал. — Шейн! — Проскрежетала одна из голов голосом Нунарти. «Ты зря сопротивляешься. Подчинись своей госпожи, и я пощажу тебя. Зачем мне ее пощада, если я все равно умру, как только божественная сила меня покинет? Все-таки прорезался чай незмейной королевы. Запугивает или просто тянет время? Знает, что моя сила скоро исчезнет?» Рекопит энергию, чтобы вновь пальнуть затмением. Не уверен, что из божественной защиты выдержу такую атаку. мородук не выдержал. Господин, влезла искра. Напоминаю о запечатанном в эфире, готовом к использованию заклинаний. Я просканировала. Этого сход не беру. Сильнейшее оружие богов. У тебя есть к нему доступ. Верно. А чего тянуть кота за причиндалы? Уверен... Это мордук постарался напитывать заклинание энергией. Не пропадать же добру зря. Ничего не выйдет, но, нарди, — закричал я, — пора вернуть тебе должок. Мысленно потянувшись к заклинанию и вздрогнув от невероятной заключенной в нем мощи, я усмехнулся. — Восход не беру! Висевшие над головой свинцовые тучи развелись в один миг, Будто в них взорвалась бомба. Небо очистилось от пыли дыма, а затем ее свод накрыла огромная, полупрозрачная сфера. Свет Солнца ослабил раза в два. Гигантская лапланета сотканная из эфирных потоков, зависла на орбите Дархасана. И это всего лишь магическая копия Нибиру, родины шумерских богов, но даже ее, фантома, Хватило за глаза, чтобы ощутить. Теперь одним ударом могу расхреначить Дархасан на куски. Так что стоит осторожнее, рассчитывай силы. «Нет — Нет! — завопила семью голосами Гидра и, взмахнув крыльями, взлетела в небо. — Я тебя уничтожу! Уничтожу! Как ты посмел мне сопротивляться? Как ты смел подумать, что сможешь меня одолеть? — «Жалкий человечишка!» Над воздетыми головами чудовища начало формироваться черное солнце. Похоже, Тиамат поставила все на кон. Чувствую, что затмение поглощат ее собственные силы. Сама погибнет, но и врага заберет на тот свет. Пусть попробует. В отличие от нее, мне не нужно подготавливаться. Ждав пальцы в кулаки, я закрыл глаза и сосредоточился... Во мне бурлят свет и тьма. Сплавив божественную святость и демоническую черную безду я смогу создать магию совсем иного порядка. Белая бездна! Я направил ладони в сторону Гидры. Под чудовищем закружилась спираль тьмы. Над черным солнцем спираль света. Это тебе, Зоалаю, Ухеша, Янер и Шадира, тварь! Вихри выстрелили коническими лучами. Вспышка и яростный вопль гидры слились в одно Чудовищный взрыв сотряс воздух, землю и даже ткань мироздания, ударив за изданку эфира. Не завидую я векарам, ошивавшимся поблизости. Магическая волна понеслась во все стороны, очищая землю от демонической скверны. «Ну вот и все!» — выдохнул я, опуская руки. Да этот мне сделалось так легко, Словно сбросил с плеч тяжелый груз. Призрак Анибирву растарился в небе, Солнце вновь засияло с прежней силой, Божественная аура погасла, И на меня накатила слабость. Похоже, настал мой час. «Пришла пора прощаться, Шаин!» С сожалением произнес мой внутренний демон. «Хоть ты и бесил меня часто!» но с тобой, признаю, все же было весело. Да и Аргалу мы все-таки отомстили. Надеюсь, что при нашей следующей встрече ты окажешься более рассудительным». «Нет, Вахирас, не судьба». «В смысле? Что ты хочешь этим сказать?» «Ноги меня больше не держат». пада на землю, я закрыл глаза и на последнем выдохе с улыбкой прошептал. Вахерас, слияние.